Глава двенадцатая. Споры об археологии и не только. Да, Гронская Машу, конечно, раздражала, хотя и не так, как в прошлом году. Теперь все было по-другому, иначе. У Марии Геннадьевны появился свой план, и этот план работал. Сам того, не подозревая, Дэн со своей ролью справлялся блестяще. Уже в день отправки экспедиции вторного, когда Маша только познакомила его с Лобовым, тот просто в лице изменился. «Машенька, это что же, ваш ухажер? Нет? М -м -м. Ах, просто знакомый!» «И давно вы с ним знакомы?» «Ох, какой у него тогда был глупый вид!» Во время ужина, устроенного в честь начала сезона, Маша села, разумеется, рядом с Дэном. Поймав на себя взгляд шефа, она придвинулась к Кузнецову ближе и стала нашептывать ему на ухо какие-то ничего не значащие пустяки. Лобов же мгновенно напрягся и, произнося торжественную речь, так буравил их глазами, что едва не сбился с мысли. А стоило Маше на минутку покинуть компанию, как Дмитрий Сергеевич тотчас последовал за ней и засыпал ее дурацкими вопросами. Правда ли, что Денис врач, и как они познакомились? Если он живет в Петербурге, и почему она раньше никогда о нем не рассказывала? Как оказывается, просто заставить мужчину немного понервничать. Ирка права, бесконечно права. Настоящим же триумфом Марии Геннадьевны стало окончание вечеринки, когда они с Дэном вышли из-за стола и неспешно удалились в одну палатку. Тогда Лобов буквально обратился в соляной столб. «Мария Геннадьевна!» «Машенька, куда же вы?» — услышала она за спиной его голос, хмыкнула и небрежно положила руку на плечо Дэна. Правда, в палатке, скрывшись за брезентовым пологом, Маша руку тотчас убрала и решительно пресекла все его ответные попытки. «Так, стоп, Денис, отстранившись, сказала она, давай с тобой договоримся». «Не понял. Значит, мы заключим с тобой договор». «Какой договор?» «Это что, вежливая формулировка команды «отвали»?» — улыбнулся ничего, не понимающий Дэн. «На людях ты вроде меня цепляешь, а наедине...» «А наедине мы с тобой просто друзья», — объяснила Маша. Дэн сосредоточенно почесал затылок. «Больная нуждается в анестезии?» «Нет, не нуждается». «Просто каждый спит на своей раскладушке, и никаких там подкатов», — объяснила Маша. «Ясно?» Дэн снова почесал затылок и кивнул. «Чего ж тут неясного? Мы с тобой друзья, а я у тебя просто ширма», — произнес он. И договор не нарушал, точнее, пока не нарушал. Просто друзья, оставшись наедине, просто болтали. Поразительно, но с самого первого дня совместного проживания с Дэном в одной палатке Маша не чувствовала никакой неловкости, будто они действительно знали друг друга сто лет и были хорошими друзьями. Дэн оказался на редкость комфортным, ненавязчивым соседом. Мог молчать, мог говорить, и говорить с ним можно было о чем угодно на любую тему, о кино, о книгах, о выставках, об учебе, медицине, об истории, конечно, об археологии который, как оказалось, Дэн очень увлекался. Еще в Лопатах, когда они только познакомились, он лихо отрапортовал Маше, что знает все семь заповедей археолога. «Орудие археолога — лопата, лучший друг археолога — пожар, мечта археолога — могила, клад археолога — помойка», загибая пальцы, поученически перечислял Денис. Примечание. При пожаре предметы органического происхождения обугливаются, не поддаются гниению и потому сохраняются веками. В могилах вещи, положенные вместе с умершими, сосуды с пищей, инструменты, украшения, оружие, все, что должно было пригодиться покойнику на пути в иной мир, сохраняются веками. В помойке или мусорные ямы люди бросали негодные старые вещи. Кувшин без ручки, горшок с отбитым дном, нож со стученным лезвием. Археологи очень легко могут восстановить эти предметы. Кроме того, в мусорных ямах предметы локализованы. Они разбросаны на разных глубинах, на больших расстояниях. Конец примечания. Но этим его познания в археологии вовсе не ограничивались. Да, кроме шуток. Дэн перечитал целую прорву разнообразной литературы. Досадно только, что читал он все подряд, без разбору и системы, зачастую путая научные труды с научными, а того в голове у него, по мнению специалиста с базовым образованием, царил полный хаос. Впрочем, увлеченность Дэна машин нравилась и еле стила отвечать на его нескончаемые вопросы от чего зависит толщина культурного слоя, зачем нужен полевой дневник, как нумеруются находки и скоро ли начнется настоящая археологическая работа. Дэн искренне удивлялся, почему раскопки ведутся такими черепашьими темпами. Ведь не я один, ребята тоже так думают. По-моему, тут всей работы недели на три. За это время можно целый утес срыть». Но Маша объясняла ему, что они занимаются не кладоискательством, а научным поиском. Утес срыть не проблема. Наша работа предполагает максимально точную фиксацию находок вне отрыва от культурного слоя, иначе все бессмысленно, никаких выводов не сделаешь. Однако шеф наш, при всем моем к нему респекте, странный товарищ. Вроде тормознутый какой-то, ходит вокруг да около, угрюмый, мрачный, молчит. «Он что, специально время тянет?» — недумевал Денис. Ни о каком специально, разумеется, речи не шло, но кое в чем Мария Геннадьевна была готова с Денисом согласиться. В первые дни при разбивке новых раскопов Лобов действительно как будто специально тянул время и ходил в одиночестве мрачнее тучи. Некоторым, хорошо знавшим его, были заметны и его нервозность, и растерянность, и даже какая-то щемящая тревога во взгляде. Но ни Тася, ни Сева, ни даже Бьорн казалось, не обращают на это ровно никакого внимания. Никто из них не приставал к Лобову с расспросами, будто ничего не замечая. Да и сама Мария Геннадьевна после прошлого полевого сезона отлично понимала, что за этим кроется». Сейчас Лобова лучше не трогать, потому что без мучительных сомнений, без тревоги научного поиска не бывает. Нет ни одного археолога, который при разбивке раскопов не выполнял бы всех положенных правил. И все же от ошибок никто не застрахован. Археология — это всегда риск. Сквозь землю-то не видно, а того и говорят, что есть археологи счастливые, у них врожденное чувство земли — «Им всегда везет, а есть несчастливые?» «Врожденное чувство земли! Какие точные слова!» В задумчивости произнес Дэн и продолжил засыпать Машу вопросами. Впрочем, иногда они бывали очень каверзными, ставили Машу в тупик или даже возмущали. Особенно, когда Денис заводил разговоры о новомодных теориях, перекраивающих традиционные исторические знания. «Прости, Дэн, но ты всякого хлама начитался», — повышала она голос. «Пойми, это никакие не источники, а чушь же наука, переписывающая мировую хронологическую модель. В этих книгах вся история с ног на голову переворачивается, и получается, что египетские пирамиды построил Карл Великий, а Иван Калитай Хан Баты — одно и то же лицо». «Ну и что?» Это ведь только гипотеза. С обычным своим благодушием возражал Дэн и гладил ее по голове. Таково было проявление дружеской нежности, но только ли дружеской. «Пятерышница ты моя, аспирантка! С таким замшелым консерватизмом далеко в науке не уедешь. Новые гипотезы должны иметь право на существование, иначе не будет развития. А я тебе говорю, что не имеют». С жаром возражала Маша. Наблюдая, как его оппонент начинает кипятиться и нервничать, Дэн только тихонько посмеивался. В спорах Мария Геннадьевна никогда не умела сохранять хладнокровие, щеки у нее пунцовели, голос срывался, а логика буксовала. «Ты не специалист, Денис» берешься рассуждать о том, в чем не разбираешься. Я же не учу тебя, как людей лечить», — возмущалась она, понимая, что приведенные ею доводы никуда не годятся. Тогда театрально поднимая руки вверх, Денис поспешно соглашался, в глубине души оставаясь при своем мнении. Как-то раз этот их спор вышел за пределы палатки. Дело было под вечер после ужина. Из-за стола почти все уже разошлись, остались лишь Маша с Дэном и Гарик. Тот, разругавшись с обоими Вадимами, как собачий хвост, всюду следовал за Денисом, одолевая его своими нудными разговорами, в друзья напрашивался. В известной степени он даже стал представлять некую грозу Машиному плану. Тогда разговор снова коснулся скользкой темы — Начал Гарик, у которого по любому вопросу была своя точка зрения, отличная от общепринятой. На этот раз он выдвинул новую гениальную гипотезу происхождения имени Рюрик. Маша фыркала, но молчала. А Денис будто специально подбрасывал поленья в огонь, поддакивая Вадику, а потом заговорил о новой хронологии. Тут и Гарик заразился от него идеей равенства всех возможных гипотез. С ума сойти можно. Студент-историк и такую о колесицу, не выдержав, вскипела Маша. Ведь, по сути, ты сейчас подвергаешь сомнению дендрохронологическую датировочную шкалу. Это же основа основ, гарик. Примечание: дендрохронологический метод один из наиболее надежных методов абсолютной датировки в археологии, основанный на изучении годичных колец древесины. Конец примечания. Мария Геннадьевна даже подскочила от такой наглости и уже намеревалась в качестве последнего аргумента использовать стоявшую на столе банку с цветами. По счастью, в этот момент к полевой кухне подошли Ниловна и Сева Архипцев. К нему Маша и обратилась за поддержкой. Глаз у Архипцева точно загорелся. Прервав гастрономический распрес с поварихой, он с азартом ринулся Маше на помощь. Вот и, Гарик, говоришь, что есть такая гипотеза. Примечание. Некоторые аргументы, приводимые в дискуссии, заимствованы из лекции академика Залезняка. Что такое любительская лингвистика? Конец примечания. Но, на мой взгляд, вы с Денисом этим словом злоупотребляете, забывая, что гипотеза должна иметь под собой базу, то бишь научную основу. «Для вас же это полный синоним слова «мнение», — начал он. «И вы провозглашаете идею равенства всех возможных мнений. Полная демократия и полная ерунда». «Ха! В мои лета не должна сметь свои суждения иметь!» С усмешкой вернул Гарик цитату из Грибоедова. «Не в летах дело. В том, что не у тебя» потому что ты еще только учишься. Не у авторов тех теорий, чьи мнение ты приводишь. Нет элементарного базового образования», – парировал Архипцев. К нему подошла Дина, уселась рядом и слегка тявкнула, намекая, чтобы ее погладили. Хозяин потрепал собаку по голове. «Под сенью Торновской научной экспедиции мы с Диной даже имен их называть не станем, правда ведь?» Овчарка замахала хвостом и наклонила голову на бок. «Как это нет образования?» «Он же кандидат технических наук», — возразил Дэн. «Не кандидат, а доктор. Поправил его Гарик». «Нет, я имею в виду в той области, в которую он так смело выдвигает гипотезы». «С прищуром сказал Сева. «Ребят, вы поймите, то, что вы повторяете, даже не любительщина, не... Дилетантизм, а пугающие суждения профана, то бишь вредные измышления на тему. Вот вы, скажем, десять минут назад жарко обсуждали происхождение имени Рюрик, строили самые разнообразные предположения, что на самом деле он был Юрик или даже Кир. Примечание: в данном случае примеры подчеркнуты из рассуждений так называемых народных лингвистов которые по одной из версий связывают имя Рюрик с Ираном и при прочтении имени справа налево получают Кир. Конец примечания. А возражения Марии Геннадьевны не слушали. Это, мол, все и так известно, в учебниках написано. Между прочим, нам в институте говорят, чтобы мы учились рассуждать, строить предположения, все такое, не сдавался Гарик. — Стало бы то, что в учебнике написано — занудство и чепуха. А я, услышав два сходных по звучанию слова, разгадал их действительное происхождение. — Так, что ли, у вас получается? — спросил Архипцев. — Именно так. Свет знаний высиял передо мной, и мне открылась истина, — радостно подхватила Маша, видя, как Гарик пасует перед железной логикой Архипцева. Даже Ниловна, позабыв про свои обиды на Севу, сняла передник, подсела за стол и стала слушать. «Но вы ведь не станете возражать против того, что наука не должна стоять на месте. Она должна развиваться, прогрессировать за счет новых теорий, смелых или даже сумасшедших», — не сдавался Денис, безмятежно глядя на Севу своими большими серыми глазами. «Ведь прежняя система знаний не догма». «Не догма». «Совершенно справедливо!» — вдруг прозвучал уверенный голос Лобова. Маша не видела, как он подошел, но почувствовала, как на ее плечо легла рука научного руководителя. Стрельнув взглядом в их сторону, под навес села Гронская, а за ней Бьорн. Тем временем Дмитрий Сергеевич продолжал. Однако обогащают, развивают науку новые научные теории, а не дешевые сенсации, которых вы ищете. Вы, как врач, Денис, возможно, меня лучше поймете, если я приведу такой пример. К вам, допустим, приходит человек, страдающий какой-то неизлечимой болезнью. «У этого несчастного онкология, вы, не полагаясь на традиционные медицинские догмы, предлагаете ему попить мочу или прикладывать к больному месту камень-шунгит. Это ведь тоже новые методы, новаторское, сенсационное лечение. Но каков будет результат такого лечения?» Денис вспыхнул, сверкнул взглядом и хотел было что-то возразить, но внезапно передумал. «А ведь в археологии все обстоит примерно так же», — продолжал Лобов. «Скажем, некоторые, ну, назовем их любителями-кладоискателями, считают, что если они где-то выкопали какой-то предмет, срыв при этом весь археологический комплекс до основания, и принесли свою находку в музей, то за это им полагается поставить памятник. Вот мы нашли и вам отдаем. Для них это момент истины». «А что есть истина?» — хохотнув, не впопад спросил Гарик. «Боюсь, что для вас идея не в том, что истина труднодоступна, а в том, что ее вовсе нет. По-вашему, все то, что было создано ранее, традиционная наука, утверждения, считавшиеся устойчивыми, — пустой звук, и они с легкостью не свергаются. «Экстрасенс, уринотерапевт и уфолог для вас имеют больший вес, чем представитель традиционной школы, ведущий кропотливую научную работу». «Правильно, это же интересней», — сказал Лобов и, помолчав, с грустью прибавил. «Таково состояние умов в нынешнем обществе». «Дмитрий Сергеевич, не принимайте все так близко к сердцу. Это же были просто рассуждения вслух, совершенно безвредные». «Своего рода плацебо», — примиряюще произнес Ден. «Нет, это не плацебо», — заявила Гронская, — «это обскурантизм». Быструю разговорную речь Бьерн понять не мог. Последняя реплика была единственной, которая до него дошла. Он уже хотел развить тему обскурантизма, борьбы с невежеством и мракобесием, но тут внезапно залаяла Дина, а из кустов донесся чей-то отчаянный призыв о помощи.